Глава двадцать Господь Вседержитель! — Салтан кинулся вперед и наклонился. Белка лежала мордой вниз, разбросав лапы и хвост. — Смара! Девочка моя дорогая! Себя не помня от радости, Салтан осторожно взял белку на руки. Дрогнула века, блеснул в щелке яркий изумрудный глаз. Держа зверышку на ладони, Салтан ощущал, как тяжело она дышит. Но он уже знал, что делать подняв Белку к лицу, с чувством поцеловал пушистую мордочку. «Может не сработать», — мельком подумал он, «если она не сама себя заколдовала, если опять кем-то наказана с ними двоими заодно». Испугаться не успел. В его объятиях оказалось женское тело по сравнению с Беличем, такое увесистое, что Салтан повалился на спину, а Смарагда — на него. Невольно вскрикнул, при падении напомнили о себе трещины в ребрах. «Эй, вы чего?» — донесся изумленный крик Гвидона. Он даже не успел разглядеть, во что превратился пляшущий огненный ком, а тут же отец валяется на полу в обнимку с какой-то девкой. Нашел время забавляться. Салтан поднялся и снова сел, усадил Смарагду рядом с собой. На радостях обнял ее за плечи и поцеловал еще раз. Успел в последний миг испугаться, что от этого поцелуя она опять обернется белкой, но обошлось. Смарагда оказалась снова одета в платье из беличьего меха, не прикрывающее бедра, но и этому Салтан обрадовался. Этот ее вид напоминал ему об их недавнем путешествии, а то, при всех его тревогах, отсюда казалась милой прогулкой, летним походом в березняк за земляникой и ромашками. Гулять бы и гулять, так еще хоть целый год, чем лезть в эту проклятую волотовую страну, где даже солнце утрачивает свою волшебную силу. «Она подменила!» — выдохнула смарагда, подняв голову и, глядя на Салтана сквозь упавшие на лицо рыжие волосы. «Что?» — подменила. Он ласково убрал пряди с ее лица и погладил по голове. «Кто?» Был так рад ее видеть, что все прочее ненадолго отступило. «Да кика же! Сестра моя мудрая. Она вам стрелы подменила, ваши, солнечные, вытащила, а взамен другие подложила». «И в сумму его пустую суют грамоту другую», — пробормотал Салтан, переменившись в лице. Вспомнил ту измену, которую пережил сам. «Дочка от матушки недалеко ушла. Такая же змеюка». «Извини», — спохватился он, вспомнив, что Медоуса и Смарагде тоже мать. «Какие еще другие стрелы?» — Гведон подался к ним и нахмурился. «Не может быть! Они такие же были, золотые» не золотые а серебряные чарами позолоченные из волос луны книги не выкованные а лунная сила волоту не страшна сами эти стрелы в него ударив искрами рассыпались ну вот и ответ почему стрелы из синего колчана не причинили тарху никакого вреда по сути дела гвидон вышел на бой совсем безоружным и кто то заранее знал что так будет — И это сделала Кикнида, — удивился Салтан. — Зачем? Почему? — Да потому что победой она желала не вам, а Волоту своему драгоценному, — как дурачкам пояснила Смарагда. — Я ведь говорила, она по доброй воле к Тарху улетела и весь ваш город с собой унесла. А вы не верили, вот и поплатились. — Да как же она смогла? — пробормотал Салтан, примериваясь к этой мысли, которую тоже не мог сразу принять подменила. Откуда она узнала, что у него такие стрелы? Еще другие надо было достать. Мы ведь ей не показывали. Или это ты, поскакушка, сестре, выболтала? Салтан схватил смарагду за руку, но она потрясла головой. Ни слова я ей не говорила. Я-то знаю ее хитрость. Как она пронюхала, да лихо ее ведает. Может, в воде увидела. Да нет, рыжая, ты врешь. В ужасе воскликнул Гвидон. Она обещала мне помочь, так и сказала. Ступай, мол, смело, я тебе помогу одолеть. Когда это она тебе говорила? Удивилась Смарагда. Она там с крыльца и слова не сказала. Я видел ее потом, говорил с ней вечером, и даже Гвидон замолк, не окончив. Ему вспомнилась та часть вчерашнего свидания, которую он совсем не придал значения. — Сынок, ты чего? Болит что-то? — обеспокоился Салтан, видя, как гвидон опускает голову на руки, опираясь о каменный бортик колодца. Но Гвидон только покачал головой, не поднимая лица. Он-то знал, как Кикнида проведала о солнечных стрелах. Что там Смарагда предлагала? Пойду к Тарху, Подольщусь, узнаю, где его смерть, он размякнет и выложит. Так все и вышло. Кекнида пришла, подольстилась. Он, Гведон, размяк и все выложил. Тархову смерть выдал, свою гибель взамен обрел. Их вчерашнее свидание, о котором отец и Смарагда не знали, подтверждало слова рыжий, пусть и вопреки желанию самого Гведона. Он-то думал, что Кика тайком пришла повидаться с ним из любви, но ведь вышло так, что он показал ей стрелы. Не за этим ли она на самом деле приходила? Осознание всего случившегося сегодня и намного раньше навалилось такой тяжестью, словно все волотовые горы разом сели Гведону на грудь. Поначалу перехватило дыхание от этой тяжести, раздавившей саму способность мыслить. Но пока он горстями пил воду из колодца, мысли на беду вернулись. Кика сама навела разговор на то, чем он собирается одолеть Тарха, и он показал ей солнечные стрелы. Вспомнилась, как она на них смотрела. потрясенно и испуганно. Ему показалось, она боится их мощи, а она боялась, видя на их мерцающих остриях Тархову смерть. Она затем и пришла к покинутому венчаному супругу не целоваться с ним, а разведать, чем он собирается погубить ее ненаглядное чудовище. Что ему стоило промолчать? Или солгать, мол, сабельку имею в острую? Но разве ему могло прийти в голову таиться от жены? Это же Кика, его красавица, его любовь. Мудрая покровительница со дня выхода из бочки, по сути, первого дня его жизни, осыпавшая его волшебными дарами. Он так любил ее, что ему даже в голову не приходило, что ее ответная любовь может быть ложной. Мысль, что она могла ему изменить, подсекала саму основу его жизни, будто острая коса расистую траву, будто земля выскочила из-под ног, оставив висеть в пустоте. Душевная боль и стыд не давали поднять глаза. Гвидон жмурился, пытаясь от них спрятаться, а эти двое, салтаны и Смарагда, снова принялись его щупать, отыскивая незамеченные сразу раны. — Да отстаньте вы! — пытался отмахнуться Гвидон, не открывая глаз. — Это я. Я сам ей рассказал про стрелы. Она приходила ко мне вечером. Как жена ушла, он не видел, спал крепко до самого утра, пока его не разбудил отец, и тогда, разумеется, оказался в постели один. Уж не был ли и этот сон, таким же наведенным, как тот после пира на острове? Царевна ночь легко усыпляет тех, кого намерена обокрасть, а они и рады верить ей, ослепленные ее дивной красотой и льстивыми повадками. Ведь когда такая величавая красота не сходит к тебе с лаской, Это покоряет куда сильнее, чем простое заискивание. Но это же значит, что она и правда любит Тарха. И всегда любила. Как его и предупреждали. И прямо, и намеками. Все знали, от Смарагды до тетки Ираиды. А он не верил. Гведон и сейчас не мог в это поверить. Поверил бы в любое колдовство, только не в то, что все счастье его жизни с первого дня было обманом. — Лучше бы он меня убил, — простонал Гвидон, снова опустив голову лицом вниз на камень колодца. — Зачем меня те чудища насмерть не затоптали? — Да что ты говоришь, — Салтан нахмурился. — Выжил ты, и слава богу! Пока человек жив, нельзя отчаиваться. Только смерть не поправить. А пока жив человек, все наладить можно. Придет счастливый час. Может, нас сюда засадили, чтобы казнить? Эта мысль посулила на утешение. Не будут же они нас тут вечно держать? Зачем мы им живые? И зачем мне эта жизнь? А я тебе говорила. Из уважения к его горю полушепотом напомнила Смарагда. Теперь вот убедился, что я была права. Я ее любил, к счастью, Гвидон был не способен ее услышать. Всю мою жизнь с первого дня. Да лучше бы нам в той бочке утонуть. Да лучше бы мы на пустом острове с голоду умерли. Лучше бы меня коршун заклевал, чем такое. Я ее любил, даже пока еще не знал, что она дева, пока думал, что она просто лебедь. А когда узнал, Когда я ее увидел, что мне теперь делать? Как жить? Она у меня сердце вырвала, а не стрелы украла. Лучше бы она меня этими стрелами заколола спящего, чем вот так. Зрелище его отчаяния терзало Салтана и тронуло даже Смарагду, хоть та и не считала, что по ее сестре стоит так убиваться. Правы они все, даже это рыжая. Дитяя глупая, неразумная, сосунок, теленок. А она не лебедь, змея она подколодная. Подманила, ужалила, убила меня. В живых оставила, чтоб сильнее мучился, да? Лежал бы я сейчас мертвый лучше, не знал бы, что она сделала со мной. Куда мне теперь? Как жить, когда никому нельзя верить? Если Кика обманула, то и солнце обманет. И вода, и земля. «Ну это уж ты хватил!» — возмутился Салтан. Потом пересел ближе и обнял Гведона за плечи. «Сынок, опомнись! Солнце, вода и земля — не той чародейки чита. Они никогда не предадут, и ты на них напраслены, не возводи. Не такая уж беда, чтобы на белый свет не глядеть. Но любил ты ее. А точно ли любил?» Показали тебе царевну-лебедь? Ты ухватился за нее, как за пряник мятный. Фыркнула смарагда. Ее насмешило сравнение сестры-лебеди с белым мятным пряником. Ты из бочки вышел, детем неразумным. Да. Но неужто время напрасно прошло? Продолжал Салтан. Ты с тех пор мир повидал, разве нет? Или у вас в городе других девок не было? Их на свете тысячи. Мне другие не нужны. Кика для меня одна единственная, на других и смотреть тошно. Разве может кто с ней равняться? От любви люди слепнут и глупеют, вставила Смарагда. Любая галка лебедью кажется. Кика и есть лебедь. Она как звезда. Снаружи звезда. А натура у нее змея хитрая. Сам убедился. Глаза протри, сам увидишь, что там любоваться и нечем. Помнишь, ты рассказывал, Тебе, солнце, князь, любую зорьку в жены предлагал. Вот уж кто красавица, девы, душой чистые. Выберемся отсюда, пойдем с тобой к солнцу за невестой, убеждал Салтан, ловя себя на мысли, что опять разговаривает с сыном так, как с ребенком, пытаясь его в потере одного пряника мятного утешить обещанием другого, клюквенного. Никого мне не надо, отмахнулся Гведон, хоть бы умереть поскорее. сынок. Ты жить только начал, рано отчаиваться. Это перетерпеть нужно, как боль от раны. А потом полегче станет. Сам увидишь. Сейчас Салтан повторял те слова, которыми его самого утешал боярин Дарий, когда выяснилось, что путем неведомой измены царь потерял красавицу-жену и новорожденного сына. На меня посмотри. В этой мысли Салтан обрел новое вдохновение. Вот я. С воротился, думал, ворога одолел, буду жить, поживать, да добра наживать. А оказалось, худший-то ворог, у меня дома гнездится. Жены нет, ребенка нет, тебя то есть. Сбросили их в бочке в море, погубили. Меня предали в своем же доме. И ничего не поправить, как я думал. Изменника не сыскали, жену с ребенком не вернуть. Целый год мне на белый свет смотреть было тошно. Ничего не радовало. Ни еда, ни питье, ни охота, ни перы. Сиднем сидел, как дед без ноги. Из терема выйти мне казалось затяжки труд. Бывало, Дарью приходилось меня с постели подымать, а то так и лежал бы весь день, в потолок таращился. Тоже думал, теперь до самой старости будет у меня кровавая рана вместо сердца, неисцелимая. А те, кто мне в сердце нож вонзил, рядом со мной все в те дни сидели, улыбались и льстиво, в глаза глядели предано, Жабы злобные. Салтан сжал кулаки, подумав задним числом, что слишком милостиво обошелся с виновницами его несчастья. Ираида с Варварой заслужили, чтобы до конца дней, если он придет когда-нибудь, просидеть на том свете в облике чудовищ уродливых, самих себе противных. А Медоуса, Она все затеяла, а он не дурак ли, что с нею любовью тешился. Дал с собой поиграть, как игрушкой, а она-то сколько раз его вокруг пальца обводила. Одно хорошо, не будь Медоусы, не знать бы ему никогда ни Елены, ни Гведона. И вот видишь, пришли мне добрые вести. Поехал я на остров, а там вы с матерью мне навстречу выходите, живые и здоровые. «Думал я, что в наказание за свадьбу несвоевременную мне Бог неведому зверюшку в дети послал. А это ты, солнечный Витязь мой!» Салтан сжал плечи Гвидона и встряхнул, словно призывая вспомнить, кто он есть. «Сынок, ты ведь непростой человек, ты солнцу самому младший брат. В тебе такие силы заложены могучие, что и я их не знаю, и ты не знаешь». «Ну и на что ушли мои силы?» Гвидон со стыдом отвернулся. «Теток в глаз укусил. Жил, как дитя, в пирах до да забавах». «Так, значит, все у тебя еще впереди. Не может жизнь твоя кончиться, когда она и не начиналась толком. Тебя истинная твоя сила впереди ждет». Гвидон не ответил, глядя на огоньки свечей. «А почему тут свечи горят?» спросил он, чуть погодя. Их же не зажигал никто. «Ты еще погляди, как они горят!» Посоветовала Смарагда, сидя под стеной, откуда над ней нависал огромный бородатый светитель, она напоминала рыжего котенка. Гвидон пригляделся. Каждая из тонких восковых свечей сгорала удивительно быстро, так же быстро, как падает уровень воды, если вынуть затычку. На раз, два, три каждая свеча сгорала начисто. Огонек угасал. Но тут же на ее месте оказывалась новая и тоже загоралась сама собой. Оттого свет был таким неровным. Огоньки беспрестанно плавали сверху вниз, потом опять возникали на прежней высоте. Нет, не на прежней. Одни свечи были заметно выше других, а иные и появлялись маленьким агарочком. Кому жизни на пол вздоха. И что это значит? Эти огоньки жизни людские. Где-то в мире человек родится, Огонек загорается. Он жизнь проживет, огонек потухнет, а человек новый народится. Так это что же? Салтан в изумлении взглянул на Смарагду. Это мы в храме Георгия со змеем? Я знаю, мне бабка моя, Соломонида, рассказывала про эти огонечки. Мне года четыре было, но я помню. Она молча кивнула. Но как? Салтан забыл даже о сердечных терзаниях сына. «Откуда здесь взялся? Мы как сюда попали? Мы где?» Он еще раз огляделся, пошарил взглядом по стенам. Старинный храм имел окна в виде высоких узких арок с двумя рядами круглых стекол в переплете. Но сейчас эти стекла были черны, будто снаружи глухая ночь или подземелье. Этот храм из белого света провалился в темный, здесь теперь и стоит. А вас сюда посадили, потому что темницы в городе нет, а храм пустой стоит. — И правда, — подтвердил Гведон, — мне в городе темницы были без надобности. У нас ни воров, ни убийц не водилось. Вспомнив о своем городе, где теперь окончательно воцарился Тарх, Гведон опять свесил голову. — Не вышло из меня, батя, того богатыря, какого ты у матушки просил. Неудалым я получился. — Глупости не говори. Наши предки ради царства своего и на лягушках женились, и кощею самому голову рубили. Потому мы, это мы, люди русские, своим царством владеем и владеть будем, пока белый свет стоит. И предки наши, в тебе, никуда их силы не делось. Но так устроено, что каждый ее в себе сам пробудить должен. Илья Муромец тридцать три года на печи лежал, прежде чем силу обрел. Баба Королевич, прадед мой, Семь лет возрастал, прежде чем стал витязем могучим, а ты семи лет еще не прожил. Ну как мне к этой силе своей подступиться, если нас тут в живых оставят? Ты помни о городе своем. Я с семи лет знал, что один за державу свою отвечаю, за Диметрий Град. Два года на войне за нее кровь проливал. Боялся, сам не справлюсь, потому и просил у Бога, витязя могучего, богатыря и поскорее. Теперь ты у меня есть, и надо бы на тебе для начала о городе своем позаботиться. Будешь тут сидеть нюни распускать, кто тогда твоих людей назад в белый свет выведет? Так и сгинут тут все с тобой заодно. Ты мой сын, у нас в роду так не принято. Бава, прадед мой, был так мал, когда вороги его град захватили, что на коне усидеть сам не мог, однако же не сдался по чужим землям скитался а все искал способ врагов изгнать державу себе вернуть и вернул и ты вернешь гвидон только вздохнул как то я не думал об этом конечно не думал тебе с рождения все на блюдечке подносили город любое чудо жену красавицу слишком легко тебе все давалось сынок легко пришло легко ушло а вот если ты своими руками Своей силой, Лебединград, вернешь. Жену найдешь достойную. Будешь ценить по-настоящему. И будут они твои. По-настоящему и никуда не уйдут. Никто их не отнимет. Ты раньше жил для себя, для своей радости. Так дети и живут. Теперь попробуй жить для других. Вот и пробудишь в себе зрелую силу. И станешь тем богатырем, какого я у Бога просил. Я постараюсь, бать. Прошептал Гвидон. Впервые в жизни его души коснулась боязнь подвести другого, отца, который так много от него ждал, дедов, о которых он никогда раньше не думал. Сейчас он казался себе ничтожным и слабым. Всю его веру в себя и в мир придавило тяжелым камнем горе предательства и поражения. Он сидел, опираясь спиной о бортик колодца, и бездумно следил, как в высоком золоченом подсвечнике Напротив, безостановочно плывут вниз огонечки, гаснут, тут же опять загораются на прежней высоте. Каждый из них означал душу человека. Люди рождались, проживали свой век, умирали, рождались снова. Есть ли более ясное подтверждение того, что любая сила как истощается, так и возрождается? А он, Гвидон. Совсем юн, здоров, полон сил, способен добиться чего угодно. Вот только Кику с ее любовью не вернуть, — напомнила о себе свежая рана в груди. Но и о Кике он сейчас подумал, как о чем-то, что уже осталось в прошлом, уже отделено от него полосой пустоты. Тяжелый, болезненный разрыв свершился. С тем прошлым, в котором он жил и резвился, как дитя беззаботное, и которое оказалось обманом. Настоящее его поражение и плен, будущее еще не выросло. Но если он сумеет окончательно сбросить оковы прежней боли, прошлое не помешает ему обрести нового, сильного и счастливого себя. И он сумеет Витясь он, или дитя.